54. Солнце наконец стало греть. Кэт стояла на парковке супермаркета с Феликсом, который спал в детском сиденье в тележке и подставляла лучам свое лицо. Растущие по всему периметру парковки вишневые деревья начали распускать свои розовые цветочки, над которыми люди типа ее мама или Карин обычно посмеивались, но которые очень любила Кэт. На прошлой неделе они с Ханной поехали в Бевхам вдвоем, Официально за школьными туфлями, а на самом деле, чтобы устроить себе, как выражалась Ханна, розовый день. Ее новоиспеченный брат перестал быть в новинку, а сам по себе интересен еще не стал. Кэт начала распознавать первые признаки ревности. Феликса оставили с Мэрил, пока Кэт и Ханна ездили за покупками. Они вернулись домой с сумками полными всего розового — одежды, игрушек, сладостей и тремя лаками для ногтей разных оттенков розового. Ханна пребывала в полном восторге. Мне это нравится, подумала Кэт, все еще продолжая нежиться на весеннем солнышке и не торопясь загружать продукты в машину. Мне нравится проводить время с детьми, сидеть дома одной с Феликсом, котом и каким-нибудь рецептом для ужина, дремать в полдень после пары глав книги и видеться с мамой прямо посреди дня, когда есть время пообщаться. Мне нравится сидеть на диване, кормить ребенка и читать газету. Или смотреть какой-нибудь старый фильм по телевизору. Мне нравится, что у меня есть возможность устроить целый розовый день с Ханной. Мне даже нравится бродить по супермаркету вместо того, чтобы носиться по нему, выбирать все самое необходимое и уноситься дальше. Но обратной стороной медали было чувство вины. Замещающий доктор все еще был болен, хотя больница взяла на себя пять ночей, так что Крису нужно было дежурить только в понедельник и пятницу. Ребенок заерзал в своем голубом дутом костюмчике. Мягкая белая подкладка обрамляла его маленькое личико. Кэт смотрела на его ресницы, на розовый жемчуг его ноготков, на едва заметную челку волос. Любовь переполнила ее и хлынула потоком слез. Она никогда не плакала так часто, с таким удовольствием и с таким счастьем даже после рождения двух других детей. Она отстегнула Феликса и снова пристегнула его в машине. Он не проснулся. Когда она застегивала ремешок на его животике, перед ней встало лицо Дэвида Ангуса. То самое, которое она видела только что на знакомом постере в супермаркете. Она не осмеливалась надолго задумываться о нем, но прогнать его образ у себя из головы ей не удавалось. На подъездной дорожке Кэт увидела какой-то странный автомобиль, светло-голубую «Тойоту Селику». Кэт отогнала свою собственную машину ко входу, ведущему на кухню, И вышла. Здравствуйте. Кэт сразу же поняла, кем была эта женщина, хотя никогда раньше не встречалась с Дианой Мейсон. Она выглядела потрясающе, в кремовом костюме крупной вязки и в юбке достаточно короткой, чтобы продемонстрировать ей очень хорошие ноги, но не слишком короткой для женщины за 40. Умно, подумала Кэт. Феликс издал громкий вой. Извините секундочку. Женщина наблюдала, как Кэт влезает в машину, отстегивает ребенка и вытаскивает его. Его вырвало прямо на костюмчик. Кэт поняла, что ее джинсы слегка порвались по правому шву. Она почувствовала себя неухоженной неряхой и разозлилась. «Я прошу прощения, если я приехала в плохое время. Я подумала, что подожду немного, пока вы вернетесь домой». Она протянула руку, а потом улыбнулась. «А, это не так просто, когда руки заняты. Тем не менее, рада познакомиться. Я Диана Мейсон, подруга Саймона». Кэт ничего не оставалось делать, кроме как пригласить ее внутрь. «Мне нужно быстренько покормить мальчика, если вы не возражаете». Кэт чувствовала, как молоко сочится сквозь ее футболку, пока она бегает в поисках чайных принадлежностей, а Феликс извивается у нее на бедре и тычется головой ей в грудь. «Диана Мейсон высокая, холодная безупречная, стояла около окна и наблюдала. Кэт мысленно проклинала все, на чем свет стоит, сражаясь с кружками. «Безблюдец», — сказала она, — «слишком сложно». Феликс пнул ее ножкой, когда она нагнулась, чтобы достать молоко из холодильника. «Извините, но я должна...» Она уселась на диван и задрала майку. «Могу я присесть здесь? Где угодно?» Кэт сделал глубокий вдох, когда ребенок наконец намертво присосался к ее соску и начал с жадностью есть, сжимая и разжимая пальчики от удовольствия. А затем она взглянула на Диану Мейсон. Ей чего-то не хватало, чтобы быть красивой, но она была чрезвычайно привлекательной. У нее была хорошая кожа и прекрасные аккуратно подстриженные волосы. А еще она была элегантная, статная и сексуальная. Кэт не могла себе представить, как Саймону удалось держать такую женщину в статусе приходящей любовницы целых три года, но в ней была та же холодная сдержанность, которую можно было обнаружить и у Саймона. Они могли бы стать хорошей командой. Значит, вы загадочная незнакомка Саймона. Кэт стоило выдать награду за самое бестактное определение, но даже учитывая это, она не ожидала от Дианы подобной реакции. Она просто начала плакать. Тихо, безутешно, горько. Слезы капали ей на ладони, и она даже не пыталась остановить или утереть их. «О, Боже мой, я сказала такую глупость!» — предприняла Кэт слабую попытку. «Прошло какое-то время». Засвистел чайник. Кэт поднялась вместе с Феликсом, который прилипка к ней, как моллюск, к скале. «Нет, я прошу прощения. Вам не стоит. Это же кипяток». Диана поднялась и сняла чайник с плиты, не переставая ронять слезы. Кэт вернулась на диван. На секунду ей показалось, что лучше сидеть на месте и ничего не говорить. Чай был заварен и разлит, банка с печеньями открыта. Она поставила перед ней на низкий столик кружку и блюдце с тремя печеньями. В конце концов обстановка разрядилась. — А теперь поговорите со мной, — наконец сказала Кэт. — Можно сначала узнать... Что вы знаете обо мне? Немного. Что Саймон виделся с вами в Лондоне время от времени. Что вы вдова. У вас есть бизнес, но я не уверена, что он когда-то упоминал, какой именно. Саймон очень хорошо умеет держать все при себе. Я владею сетью кафе. Правда, я недавно приняла по ним одно предложение. Хватит с меня. Хорошее предложение? Хорошее предложение. Она пожала плечами. «И что теперь?» «Я слышала о вас два или три раза точно. Саймон особенно не говорит о себе или о своей работе, но иногда он рассказывал мне о вас, о вашей семье, об этом доме. Это много для него значит, не так ли?» «Полагаю, что так. Я пришла к вам, потому что больше мне некому обратиться. Мне нужно узнать, что я сделала не так» и как я могу это исправить. Я хочу его. Я хочу быть с ним. Это сжирает меня изнутри. Я не думала, что буду себя так чувствовать. Я думала, что это было просто, приятное времяпрепровождение. Мне он очень, очень нравился, но когда он сказал вам, что все кончено, это все изменило. Я не могу жить без него. Все так просто. Мне нужно видеть его, быть с ним. Я пришла к нему в квартиру, и он был очень зол. Я звонила ему, но он не берет трубку. Я не знаю, что делать и как себя вести». Кэт переложила Феликса к другой груди и осторожно потянула за своим чаем. Ей нужно было подумать. Она должна была сказать правду, но не могла. Ранить кого-то, кто и так был словно открытая рана и уловил бы любое изменение в ее тоне и голосе, было выше ее сил. С другой стороны, Она не собиралась врать или давать Диане Мейсон какие-то надежды. Он ваш брат. Вероятно, вы знаете его лучше, чем кто бы то ни было. Но это не значит, что я знаю его хорошо. По крайней мере, одну вещь вы можете мне сказать, пожалуйста. Вы наверняка знаете. Ну, это было самое простое. Кэт поставил свой чай на стол. Насколько мне известно, никого другого у него нет, сказала она если вы это хотели знать. О, Господи! У меня совсем никакого стыда не осталось, совсем. Мне не важно, что вы обо мне думаете, мне уже все равно. Вы правда так считаете? Что никого нет?» Кэт подумала о Фрее. Ее лицо встало у нее перед глазами. Аккуратное, милое, живое, и оно улыбалось ей откуда-то издалека. «Нет», — сказала она. Значит, это я сделала что-то не так, и мне нужно знать что. Мне просто нужно это исправить. Это не вы. Это Сай. Он на самом деле одинокий волк. Вы не сможете надавить на него. Вы не сможете обхитрить его, и вы уж точно не сможете манипулировать им. Бог свидетель, многие женщины пытались. Он отрастил себе отличный защитный панцирь. «Мне нужно найти лазейку, проникнуть внутрь. Я действительно не считаю, что кому-нибудь это удастся. Он очень, очень хорошо умеет запираться. Вы уже и сами должны были это понять. Думаю, я просто никогда по этому поводу не волновалась, пока он не отрезал меня от себя. Я предполагала, что он просто всегда будет рядом, что между нами все хорошо». «Понятно. Кэт». Пожалуйста, скажите мне, что тут можно сделать. Что угодно. Ее глаза снова наполнились слезами. Она, не переставая, двигала свою полупустую чашку чая по маленькому кругу на столе. Это было словно давать совет страдающим от любви подростку. И как же ей поступить? Просто. Я думаю, вам стоит ненадолго отступить. Чем сильнее вы давите, тем плотнее запирается дверь. Отрежьте его от себя в ответ. Пусть он узнает, каково это. И он все осознает, когда это случится? Я не уверена. Я просто знаю, что все другие способы точно обречены на провал. О, Господи! Я этого не выдержу. Кэт захотелось ударить ее. Поезжайте в отпуск. Обогните земной шар за все ваши деньги. И кто знает, может, я встречу мистера совершенства, которое заставит меня забыть о нем? Нет но вы можете хорошо провести время и увидеть много интересных вещей. А еще, может быть, это будет не так болезненно, если вы будете находиться на другом конце света. Может быть. Только если вы не уверены, что так не будет. О, извините, немного риторики врача-терапевта. Вы не похожи на него. Никто бы никогда не догадался, что вы двое из тройняшек. Я знаю. Ива тоже не похож. С ним у нас довольно сильное сходство, а вот Саймон как-то сам по себе. Во всех отношениях». Диана засмеялась. «А мне она нравится», — подумала Кэт. «Она совсем не такая, как я. Она воплощает в себе все, к чему я всегда отчаянно стремилась, но никогда не смогла бы достигнуть. стиль, сдержанность, представительность. Но при этом я могла бы поладить с ней. Если бы не Сай». Именно это если бы делало их дружбу невозможной. Кэт не смогла бы выступать на стороне какой-либо женщины против Саймона, а особенно этой женщины. Периодические встречи в Лондоне были для них как раз то, что надо. Но не больше. Что бы я сейчас ни сказала, это ничего не изменит, верно? Наверное, нет. Мне просто надо было поговорить о нем. А он всегда был таким закрытым на все замки. Он просто такой. Мне он кажется отличным, но все-таки я его сестра. Послушайте, я ни в коем случае не против того, что вы пришли, и понимаю вас, и сочувствую вам». Диана встала. «Но вы не будете говорить о своем брате. Это понятно. Извините. Я хотела почувствовать себя ближе к нему, придя сюда. Он же приходит. Что, сюда?» — Да, он просто иногда появляется без предупреждения. Но сейчас они завязли с головой в этом деле пропавшего пропавшем мальчике, и у него особо нет больше ни на что времени. — У вас есть его фото? — А у вас нет? — Нет. — Пусть так и остается. Чем меньше напоминаний, тем лучше. Повисло неловкое молчание. — Господи, — подумала Кэт, — я как будто увещеваю пациента с неврозом. Когда они подошли к двери, к дому подъехала машина Криса. Сэм и Ханна выскочили с заднего сиденья, а потом замерли как вкопанные. Привет, я Диана. Они, как мыши, побежали друг за дружкой в дом, застенчиво хихикая. Она подошла к Крису и протянула руку. Я Диана Мейсон, но я уже ухожу. А вы Крис? Да, это я, но не уходите из-за. Я ухожу не из-за вас. Я ухожу сама. «Спасибо вам, Кэт! Спасибо вам! У меня нет слов, чтобы выразить вам свою благодарность!» Она проскользнула в машину, а машина проскользнула по дорожке, а потом она умчалась прочь, не оборачиваясь. Кэт подошла к Крису и обняла его обеими руками. «Слушай, как здорово! Я думала, сегодня очередь Перси подвозить детей!» «Так и есть! Только сегодня занятия для студентов отменили!» Обе акушерки слегли с желудочным гриппом. Так что я взял малявок Перси, наших малявок и... А кто это вообще был? Он прошел в дом, обнимая Кэт за плечи. Лондонская дама Сая. Стильная, немолодая, отчаявшаяся. Слезы? Крис потрогал чайник и вылил из него остатки, чтобы заварить свежий. Да, совсем ничего не стеснялось. Она без ума от него, и поскольку он теперь не в ее распоряжении, все, естественно, стало гораздо хуже. Это даже смешно. Когда-нибудь я задушу своего брата. Мне уже до чертиков надоело, что он привлекает, а потом отвергает предельно приятных женщин. Когда-нибудь ему все вернется старицей. Когда-нибудь. Ты домой насовсем? Надеюсь. Дик согласился иногда подменять меня на вечерних операциях, а вызовы сегодня на больнице. Он пошел посмотреть на своего спящего сына. Из игровой доносились агрессивные звуки заставки американского мультика, которую Сэму и Ханни смотреть было запрещено. Направляясь туда, чтобы его выключить, она остановилась. «Люблю тебя», — сказала она. Крис улыбнулся. «Вот оно», — подумала она, окинув взглядом кухню. «Вот чего бы она хотела для Саймона. Вот чего хотят почти все люди». «Так, вы двое. Сколько раз я должна повторять?» Крис дерба налил себе кружку чая, уселся вместе с ней на диван, взял газету и тут же заснул. Мефистос спрыгнул с подоконника и устроился у него на животе.